Кынча не собирается оставаться на лозве. В чердань у него русская жена и сыновья. Кынча покажет дорогу, я велю ему это сделать. Если, — спросит потом Огуличи, — кто привел русское войско к копскому старику, я скажу правду — не я. Салтык благодарно сжал руку Емельдаша. — Хитроумный и рассудительный муж этот лозвенский князь! Не каждый догадался бы так и дело сделать, и от ответа уйти. Слукавил, конечно, перед своими вагуличами, но Салтык его не осуждал. Вспомнились почему-то любимые слова Дьяка Федора Курицына, что разумом все совершается. Зело разумен Емелька и Мельдаш. Еще вспомнил Салтык, Как говорил дядьк Фёдорх, нет плохих народов, только плохие люди есть. В любом народе такие есть, даже в крестьянском. Но совесть у всех одинаковая, или она есть, или её нет сие от Бога, и Бог один, только по-разному его называют. Усадил Емельдаша рядышком, обратился уважительно, как к равному: "Отпускаю тебя на лозьву реку, как обещано было". Если желаешь по утру и трогайся, путь тебе благополучный, но сначала посоветуй князь, как привести опь под крепкую государю руку, чтобы измены не случилось. Возьми заложников, сразу ответил Емельдаш. А ещё лучше, князей заложниками держи. Тогда сами старейшины попросят мира и клятвы принесут. Самая крепкая клятву у обского народа на медвежьей лапе. Если скажут, не обману, иначе пусть меня зверь съест. Такой клятвы можно видеть. Только всё это не князь Емельдаш советует. Усмехнулся Вагулич. А послужились Емелька, но ты и Емельки вей, воевода. Емелька от русских только хорошие видел. Салтыев встал, произнёс торжественно: Спасибо тебе, князь. Той же ночью в шатёр стал тыга был позван в Огулич-Кынче, важным стал вдруг кынче, куда и слово блюдее девалось, сидел слово медленно, веско, во всём подражал Емельдашу, даже саблю также положил на колени, крутым изгибом от себя. Сытые Круглое лицо его влажновато снилось, живот выпирало из-под халата, а ведь совсем недавно тощий был, вертлявый, как скоморох на торгу, меняет человека власть, новый в его давагульской рати. Сначала солтык слушал кынчу со скрытой насмешкой, никак не мог принять такой резкой перемены, будто другой человек сидел перед ним. Но рассудительная речь вагулеча невольно внушала доверие. Дорогух к опищу убского старика кынча знал доподлинно. В устье тиша стоит круглая гора, заросшая лесом. Обрывы к воде падают отвесно, лишь узкая полоска жёлтого песка возле горы. Не подняться с реки на гору. Но если высодиться с судов повыше, то будет широкая распадина, а по распадине дорога в обход к самой ешини. Там за еловым лесом поляна есть, а за поляной священная березовая роща, обитальщи обского старика. Три года обский старик, бог воды и рыбы здесь живет, а другие три года на Белогорье, уж на Бирике. Но нынче обский старик здесь, Кынча он знает. И еще посоветовал Кынча. Селтик затаился уважительно. Заморгал, не ожидал от Вагулич подобной хитрости. Надо бы пленников взять. Будто не нароком проговориться при них, что русские воиводы знают дорогу к копскому старику, и туда идут, и позволить тем пленникам убежать к своим князьям. Тогда явится большой князь Малданх к капищу непременно и других князей с собой приведёт. Пусть берут их русские воиводы. и он кынче тоже обских князей будет воевать потому что не все лозинские вагулы с емельдашем пойдут под рукой у кынче останется немалая рать салтык ещё раз глянул на вагульча важно сидит кынче важно ладонью саблю поглаживает